Глава седьмая. К северу от озера Байкал, 30 июня 1908 года на рассвете. Профессор не случайно выбрал для проведения церемонии уединенную заимку в глухом сибирском уголке. Фрол Гангрена, врач кафедры, был родом из этих мест и рассказывал Мельникову о таежной избушке, которую редко навещали охотники. Слишком уж далеко находился домик от обжитых мест. Профессору место приглянулось. Отсутствие же дорог не доставляло хлопот. Порталы геоманта не требовали энергии и не попадали в поле зрения великих домов. Отправляя в Сибирь снаряжение для путешествия, близнец строил грузовые переходы прямо из Москвы со склада, который находился в двух шагах от замка. И ни один наблюдатель не заметил его активности. Не мог заметить. И последний портал из Иркутска, которым Матвей и Мельников доставили в тайгу трон, тоже оказался не по зубам людям. Несмотря на то, что лучшие, самые лучшие маги темного двора тратили массу энергии и сил на прощупывание сибирских просторов, им не удалось увидеть, куда челы перебросили источник. Не удалось. Теперь трон важно возвышался посреди небольшой поляны, и первые лучи восходящего солнца с любопытством скользили по древнему металлу атлантов, словно удивляясь, какая сила занесла наследие Посейдона в таежную глубинку. Не меньше любопытства, смешанное с бурным восторгом, вызвало источника учеников профессора. Но им повезло куда меньше, чем солнечным лучам. Пары презрительных фраз Спицина оказалось достаточно, чтобы молодые люди оставили артефакт в покое и не подходили к нему ближе, чем на 20 шагов. На кафедре уже знали, что спорить с высокомерным аристократом себе дороже. Высмеет или обольет помоями. А потому орабевшим ученикам Мельникова оставалось только наблюдать за тем, как граф-хранитель, сопровождаемый одним лишь Андреем Близнецом, внимательно изучает заглушенный источник. Андрей Спицын привечал... В последнее время лингвист много времени проводил с графом, переводя по его просьбе какие-то древние работы, и был единственным членом кафедры, за исключением профессора, к которому хранитель относился, ну, не как к равному, конечно, но с намеком на уважение. Матвей. Геоман сидел на пне, медленно листая густо исписанные листы толстой тетради. Не читал, просто освежал в памяти какие-то детали. При появлении Мельникова он оторвался от записи и поднял голову. «Да? Вспоминаешь?» Профессор заглянул в тетрадь. «Правило нанесения печати. Хорошо». Он явно не знал, как начать разговор. Близнец отложил записи и встал на ноги. «Что случилось?» «Матвей», — Мельников отвел глаза, — «я хочу, чтобы ты провел церемонию в одиночку». Сказал и улыбнулся так, словно сбросил с души неимоверный груз. Слово прозвучало. Близнец вздрогнул, опустил плечи, в его глазах мелькнула боль. — В следующий раз тебе придется ставить печати, без меня, — спокойно продолжил профессор. — Думаю, надо привыкать к самостоятельности с самого начала. Вот — Значит, все кончено? — убитым голосом спросил геомант. Разумеется, Матвей знал о проблеме, знал о несокрушимой преграде, вставшей на пути Мельникова. И отдал массу сил, чтобы обойти это препятствие. Последние месяцы профессор и работали как одержимые. Перепробовали массу вариантов, провели сотни опытов. Безуспешных опытов. Но молодой человек все равно верил. Верил, что учитель найдет решение. В последний момент вырвет у судьбы свое право на мечту. «Все кончено», — кивнул Мельников. «Увы, Матвей, проклятая чудская кровь не позволит мне получить печать странника». «Это неправильно! Неправильно!» Профессор сделал все, чтобы совершить невозможное. Его ум, его вера, его энергия толкали кафедру вперед, приближали момент величайшего события в истории Земли, позволили магической мысли челов достичь немыслимого пика. Мельников победил, но воспользоваться плодами Виктории ему не суждено. Энергии трона недостаточно для полукровки. Нужен карфагенский амулет. Нужны красные волны огненной чуди. Нужны потоки огромной мощности, но доступа к источнику Ордена нет. А значит, профессор остается на земле. Близнецу хотелось выйти. Это неправильно. Не трави мне душу. Мельников потрепал ученика по плечу. серьезнел. Привыкай к ответственности, Матвей. Теперь ты главный. Миша старше меня напомнил геомант. И Фома, и Фрол. Они потянутся к тебе, усмехнулся профессор. Мы оба это знаем. Тебя уважает, Матвей, и буду слушаться. Не подведи меня. У близнеца перехватило дыхание. Профессор, я... Ничего не говори. Мельников крепко обнял Матвея. Ты теперь главный, сынок, и не раскисай. Да. Близнец сдержал подкатившийся к горлу комок. Да, я не буду раскисать. Это правильно, одобрил подошедший спицам. Мужчине слезы ни к чему. Не берите пример с тонких салонных поэтов. Граф раскурил сигару, с наслаждением выдохнул дым, проигнорировал покашливание Мельникова, Профессор не терпел табачного дыма и поведал. Трон в полном порядке. Отлично улыбнулся Мельников, приступайте. Хранитель элегантно стряхнул пепел на ботинке Матвея и поинтересовался. Через пять минут после того, как я всерьез займусь источником, он разогреется достаточно сильно, чтобы быть услышанным великими домами. «Я ошибаюсь, профессор, или вы действительно говорили, что мальчик способен замаскировать наши игры?» Спицын лично разрабатывал план проведения церемонии и внятно объяснял каждому члену кафедры его роль. Но общаться по-другому он не мог. Или не хотел. «Иду», — буркнул близнец. «Мне нужно 10 минут, чтобы поставить защиту». Он сделал шаг к источнику и споткнулся о холодный голос графа. «Я еще не закончил». Хранитель попыхтел сигарой. «Я хочу донести до ваших умных голов понимание того, что церемония должна идти в точном соответствии с планом. В точнейшем соответствии. Мы должны отработать лучше, чем императорская железная дорога. А это, господа, нелегко». «Мы постараемся», — проворчал Матвей. «Не постараемся, а сделаем». Спицын бросил на геоманта презрительный взгляд. «Стараться будете в другом месте. Мне нужен результат, а не ваши усилия. Если вы дадите то, что я требую, мне будет плевать, старались вы или нет. Это понятно?» И я все сделаю. Близнец тоже не рисковал спорить с графом. «Когда трон заработает на полную мощность, ваша защита уже не поможет». «Примерно через минуту здесь появятся боевые группы нелюдей. Вместе с защитой я установлю смещенный купол», — заученно повторил Матвей. Как мы уже убедились, пройти через него не смогли и два источника. «Но и выйти за его пределы невозможно», — напомнил граф. «А я не намерен жить в этой глуши всю оставшуюся жизнь». Близнеца давно интересовало, можно ли отыскать в Спицыне хоть что-нибудь хорошее. На ум приходило одно. Граф всегда одевался по последней моде. Значит, его портной не голодает. — Через минуту после нашего ухода во внешние миры купол спадет, — вздохнул Матвей. — Я могу идти? — Что вы должны сделать после того, как поставите печати? — Я должен обязательно взять у вас чашу, — доложил близнец. Таким образом источник станет бесполезен для нелюдей. «Теперь я могу идти?» «Идите, милости укинул хранитель, и...» Близнец устало вздохнул, «Да?» «Можете приступать к работе, юноша?» Граф повернулся к Матвею спиной, намекая, что аудиенция окончена, и серьезно посмотрел в глаза Мельникова. «Мы еще можем все изменить, только скажи, я отправлю тебя на другой континент, спрячу так, что ни один великий дом не сможет...» И я не уйду, — покачал головой профессор. — Ни за что не уйду. Я шел сюда всю жизнь, Николай. Я забрался так высоко, что уже не могу прятаться в каком-нибудь чулане. Спица вздохнул. Мне жаль. — Ты-то справишься, — усмехнулся Мельников. — Да, — уверенно ответил хранитель, — я дам энергию. А потом... Сняв чашу, ты сделаешь трон неуправляемым. — Не совсем так, — прищурился граф. — Я поставлю временное управляющее устройство, которое заблокирует энергию внутри источника. А вот когда ты его удалишь, трон действительно станет неуправляемым. Но я к тому времени буду далеко. Не люди, если не дурни, тоже. Спицын бросил сигару на землю. Растоптал ее и негромко пробормотал. Надеюсь, источник выдержит. Граф посмотрел на профессора и вытащил из кармана пять перстней с крупными желтыми камнями. Эти кольца напрямую связаны с троном. Распредели их между учениками. А Плотников старший. Ему я передам перстень лично. Иркутск. Мы не предполагали... Что операция окажется столь важной для тайного города, твердо произнес Сантьяго, глядя прямо в ярко-зеленые глаза жрицы Светозары. Осведомитель сообщил нам место, где скрываются божественные лорды Тать. Я сразу же отправился в Иркутск и только здесь узнал, что дело связано с открытием большой дороги. Лорды сотрудничали с кафедрой. Как только я это понял, то сразу же отправил сообщение вам. Господа, Темный двор помнит, что большая дорога представляет интерес для всех великих домов и не намерен никого обманывать. Нар и Нур рассказывали эту историю совершенно иначе, — оборонил Карло Черита, мастер войны Ордена. «Лорды Тать были бы счастливы устроить в тайном городе небольшую войну», — любезно улыбнулся комиссар. «Мы прекрасно знаем скверный характер наших старых недругов». Состряпанная Сантьяго версия выглядела вполне правдоподобно. К тому же у людов и чудов не было ни времени, ни желания искать в словах комиссара неточности. «Я привел семь рыцарей-командоров войны», — бурнул Карла, Великий магистр стянул в замок лучших магов. «Мы можем рассчитывать на самую широкую поддержку». «Со мной пять фат с дружиной дочерей журавля и их воевода». — сообщила Святозара. — Королева и жрицы в полной готовности. — К сожалению, среди нас нет того, кто действительно нужен, — вздохнул Сантьяго. — У Мельникова есть классный геомант. — К северу от Байкала. — Подозреваю, что будет больно, господа. Очень больно. — Я не знаю тонкости собственно, церемонии, Но когда на вас обрушится поток магической энергии, обещаю, станет неприятно. Спиц, надетый лишь тонкую белую сорочку рейтузы, указал на поднос с маленькими пакетиками, которые держал Андрей Близнец. Здесь небольшие дозы опия. Он поможет вам справиться с болевым шоком. И не удержался от сарказма. Главное, не увлекайтесь потом. Глаза графа лихорадочно блестели, волосы растрепались, но щеголь на время забыл о тщательно лиремой внешности. Он был полностью поглощен предстоящей работой. Возбуждения хватило всех членов кафедры, у Мельникова дрожали руки. Фома откашливался каждые две минуты и непрерывно сжимал и разжимал кулаки. Очкарик постоянно прикладывался к фляге с водой. Мишемастер пытался рассказывать сидящему рядом гангрене сальные анекдоты, но ни разу не дошел до развязки. Камень курил одну папиросу за другой. Ботаник снова и снова проверял содержимое рюкзака. Аристарх Пугач с отсутствующей улыбкой смотрел на трон. Но вряд ли самый молодой член кафедры видел источник. Он смотрел дальше, гораздо дальше. И, глядя на него, Матвей неожиданно понял, что у них все получится. Все-все. Аристарх действительно видит другие миры. Значит, они есть. И мы их достигнем. Раздевайтесь. Странники принялись стягивать с себя одежду. Скорее, господа, скорее. Христы, и обереги снять и спрятать, потом наденете. Граф взял в левую руку длинный посох Медленно взошел на платформу источника и опустился на трон. Именем Посейдона владыки невозможных глубин, повелителя безбрежного океана. На чашей появилось голубоватое сияние. Именем Посейдона, повелевающего силой великой, когда вокруг поляны открылись порталы нелюдей, Странники еще корчились от боли, спытаясь справиться с пронзившими их телами миллиардами раскаленных игл. До магов великих домов долетели стоны и проклятия. Они видели мучение челов, видели, как странники катаются по траве, разрываемой невозможной болью. Видели. Но были не в силах прорваться сквозь аркан гиаманта. Пробовали все. И люди, и чуды, и навы. Но результатом был только издевательский поклон который граф отвесил Сантьяге. Воспитанный комиссар вежливо кивнул в ответ. К этому времени Спицын уже накинул на алтарь перед троном плотную черную ткань, скрыв от врагов отсутствие чаши. Не спеша сошел с источника и приветствовал Нава, стоя на земле. Посох исчез, и в руке графа был только рюкзак, похожий на те, в которых хранилось снаряжение странников. — Вы опоздали к премьере, комиссар, — улыбнулся Спицын. — В любой постановке важен финал, — напомнил Сантьяго. — А его я не пропущу. — Да уж не пропустите, — высокомерно пообещал граф. — и Повернулся к странникам. — Подъем, ребята, хвасть валяться. — Подъем! — властный голос, а также пинки, которые щедро раздавал Спицин, сделали свое дело. Обалдевшие от боли наркотиков, люди потянулись за одеждой. Не уверена, как сам на было, но потянулись. «Время, босяки, время! Вас ждут великие дела!» Рюкзак перекочевал в руки Матвея. Удачи, юноша!» — прошептал Спицын. «Не подведи нас!» «Я...» «Пошевеливайся, недоучка!» Неледю мрачно наблюдали за одевающимися челами. «Аристарх, ты в порядке?» Мельников помог Пугачу надеть рюкзак. «Ты справишься?» Последний штрих Самый последний и самый главный Увидит ли юноша далекие миры? Сумеет ли проложить путь? Сумеет ли провести странников сквозь бесконечность пустоши? Профессор был уверен в печати, в наложенном на учеников заклинании Он был уверен, что ученики покинут землю Но достигнут ли они другого мира? Аристарх неуверенно провел перед собой рукой, закрыл глаза, пошатнулся. Мельников подержал его под локоть и вдруг замер. Замер и очень тихо произнес. Я вижу. Произнес так, чтобы услышал только профессор. Ни к чему давать нелюдям лишнюю информацию. Мельников понял, схлипнул и сильно сжал плечо пугача. Удачи, малыш. Профессор! Но создатель кафедры отпустил самого младшего ученика и сделал несколько шагов назад. Прощай, прощайте все. Они целовали учителя и становились вокруг Аристарха, поправляли рюкзаки и брались за руки. Девять человек, рискнувших шагнуть через пустошь. Девять странников. Пугач, близнецы, коллега, гангрена, мастер, очкарик, ботаник и камень. Ученые и неисправимые романтики. Они брались за руки и закрывали глаза. Они молчали, но по их лицам профессор понимал, что ученики видят новый мир глазами Аристарха. Мельников отошел еще дальше в сторону, перекрестился. Птенцы полетели. Брус улыбнулся спицам. Профессор молча кивнул. Странники, продолжая держаться за руки, выстрелились в цепочку. И перед каждым из них появился переход. Сияющая арку у Пугача, дубовая дверь у Матвея, калитка перед Гангреной. Одновременно прошептал Ристарх. одновременно, и они шагнули вперед. Оставалось 60 секунд. Меледи притихли, ожидая, что будут делать профессор и граф. Пусть членам кафедры и удалось уйти, но оставался мельников в голове которого хранился принцип работы большой дороги. Работающий принцип, действующий. Оставался малый трон Посейдона, оставался хранитель черной книги. Пока не прятались в построенном геомантом смещенном куполе. Но ведь не навсегда. Что собирается предпринять Чел, чтобы уйти из западни? А у челов оставалось всего 60 секунд. Это был интересный опыт, произнес Спицын, поднимаясь на трон и останавливаясь в озе накрытого ткани алтаря. «Я рад, что у нас получилось!» Нелюди насторожились. Твоя инкогнито раскрыто, Николай!» Мельников стал рядом с хранителем. «Теперь тебе придется нелегко в тайном городе!» «Не беспокойся!» — рассмеялся Спицын. «Я справлюсь!» Они крепко пожали друг другу руки. «Спасибо. Для меня была большая честь работать с тобой». «Прощай, граф». Мельников улыбнулся. «Ты...» «Пойми правильно, я...» «Я не хочу никого видеть сейчас». «Я понимаю», вздохнул Спицын. «Я отойду туда, к стене». «Прощай». Теперь профессор остался один. Совсем один. Граф, ожидающий исчезновения купола, не в счет. Он не с Мельниковым, он уйдет. Обязательно уйдет, если профессор сделает то, что от него требуется. Высвободит энергию трона и запустит неуправляемый источник в свободный полет. Вряд ли неледи ожидают такого подарка. Им придется бежать. Наблюдателей накроют помехи. И высокомерный франт, расчетливый и умный, сумеет улезнуть от старых врагов. А еще не люди подумают, что трон погиб. Мельников улыбнулся. Да, граф не в счет, он уйдет. А я останусь на вершине, на своей вершине. Я превзошел великих магов великих домов. Я превзошел хранителя. Я отправил своих учеников в путешествие по внешним мирам. Я исполнил все свои мечты. Хотя нет, — вдруг произнес Мельников. Его взгляд поймал ловкие фигуры гарок. Я всегда мечтал быть воином. По его губам скользнула легкая улыбка. Не получилось. Незримая преграда, отгораживающая челов от боевых магов великих домов, задрожала. Фигуры неледи расплылись. Это сигнал. Еще пять секунд, и купол исчезнет. Профессор сбросил накрывающий алтарь ткань. Меч. Знал ли спицы на детской мечте Мельникова, или он случайно использовал в качестве временной заглушки двуручный клинок? Пальцы профессора сжали рукоять. Я всегда хотел быть воином. Едва исчез купол, Мельников одним рывком извлек тяжелый меч из алтаря и с воинственным криком взмахнул им над головой. Теперь ему на самом деле было не о чем мечтать. Они успели унести ноги. Успели, потому что наблюдатели тайного города за секунду, за долю мгновения до взрыва успели понять, что сейчас произойдет. Чуды, люди, навы, стоящие вокруг купола, провалились в принудительные порталы. Вместе с ними исчез Спицын. На отслеживание его перехода у спасающих своих воинов великих домов просто не было времени. Они успели унести ноги, а потому не видели. Как на таежной полянке безумствовала дикая, совершенно дикая энергия как необузданный поток подхватил массивный трон и стремительно помчал его по небу, оставляя длинный след среди потревоженных облаков. Они успели унести ноги, а потому не видели, как смеялся размахивающий мечом Мельников, как он хохотал, наслаждаясь восхитительным полетом и вдруг приблизившимися звездами, и как разрывала его смеющегося бешеная энергия неуправляемого источника. Они успели унести ноги, а находящиеся в тайном городе наблюдатели скрупулезно фиксировали последствия недолгого, но удивительного путешествия профессора Мельникова на разбушевавшемся троне. Наблюдатели отметили пятибальное землетрясение в Иркутске и в Йене, отстоящем от сибирского города почти на три тысячи миль. Они отметили ударную волну, дважды обогнувшую земной шар и миллионы упавших деревьев. Наблюдатели внимательно следили за колоссальным лесным пожаром и магнитной бурей, бушевавшей свыше 4 часов. Наблюдатели заметили все, все проанализировали и сделали однозначный вывод. Уцелеть в такой катастрофе Трон не мог. Никак не мог.